Мне показалось это очень странным. На завещании действительно не было. Насколько можно было судить на основании бумаг покойного, он никогда не помышлял о завещании. Мы не нашли ни малейшего намёка на него, ни наброска, ни заметок, сделанных с целью составить завещание. Но не менее удивило меня, что его дела находились в полном беспорядке. Как мне потом рассказывали, Крайне трудно было установить, сколько он должен, сколько уплатил и чем располагал к дню своей смерти. Вполне возможно, что он и сам в течение многих лет не имел об этом ясного понятия. Мало помалу обнаружилось, что желая соревноваться с другими в широком обозе жизни, которому в ту пору придавали в докторском он особое значение, он тратил больше, чем зарабатывал. О зарбатывал он не очень много, и своё состояние, ранее ему принадлежавшее, если когда-нибудь оно и было значительным, что весьма мало, вероятно, почти совсем исчерпал. Пришлось продать остановку и уступить аренду дома в Норвуде. и Тифи, не предполагая, как заинтересован, я во всём этом сообщил, что после уплаты долгов покойного и вычета его доли для погашения безнадёжных и сомнительных обязательств, выданных в фирме, он Тифи не долбое тысяч фунтов заставшейся имущество. Это выяснилось вместе через полтора Всё это время я ужасно страдал и готов был наложить на себя руки каждый раз, когда Мис Милс сообщала мне, что моя бедняжка Дора при упоминании обо мне повторяла всё одни и те же слова: "О мой дорогой, бедный мой папа". Сообщила Наташе, что у Доры нет другой родни, кроме двух незамужних тёток, сестёр Мистера Спенлоу, которые проживают в Патне и в течение многих лет не поддерживали с ним почти никаких отношений. Нет, они не то, чтобы поссорились с ним, сообщил мне мистер Смилс. Но когда-то мистер Спенлоу по случаю крещения Доры пригласил их к чаю, а они считали себя вправе притязать на приглашение к обеду и своё мнение выразили письменно в той форме, что дескать, в интересах обеих сторон будет лучше, если они воздержатся от посещения из той поры, они следовали своей дорогой, а брат своей. Хиджи леди вышли теперь из своего убежища и предложили Доре плекть к ним в патни. Дора бросилась к ним на шею и с плачем воскликнула: "Да да, милые тётушки, пожалуйста, возьмите в патни и Джулию Милс, и меня, и Джип". И вот в скорости после похорон они уехали в патни. Правл, не знаю, как мне удавалось находить время, чтобы бывать в Патти. Но я очень часто придумывал способ и повод послоняться в тех краях, желая как можно добросовестней исполнить долг дружбы, мис Мил свела дневник. Время от времени она встречалась со мной на лугу, который служил общественным выгоном, и читала дневник, а если у неё не было для этого времени, давала мне прочесть самому. Как я дорожил этими записями. образцы, которых я приведу. Понедельник. Моя милочка, де всё ещё очень подавлена. Главная боль. Обращаю её внимание на то, какая чудесная, мягкая шесть у дж. Де ласкает дж. Пробуждают воспоминания, открываются шлюзы скорби, взрыв горя. Не есть ли слёзы сердечная роса? ДМ. Вторник де слаба и нервничит, прекрасна в своей бледности. Нельзя ли сказать того же о Лунее? ДМ. Д, ДМ и Дж совершают прогулку в Кареть. Дж выглядывает в окошко, страшный тяф к ویتнаму сычков вызывает улыбку на заплаканном личке Д. Мм, из каких хрупких звеньев состоит вся жизнь? ДМ. Среда Да сравнитно бодра, пела ей песенку вечерней колокола, совсем не успокоило, даже наоборот, Денивы разоим расстроился. Нашла её площади, у неё в комнате прошлая стихия о себе и о юной газели, никакого результата. Упомянула также о фигуре терпения на монументе. Вопрос: почему на монументе ДМ? Четверг. Де чувствует себя лучше, провела ночь спокойно, слабый румянец снова появился на щеках. Я решила упомянуть имя ДК, сделала это осторожно во время прогулки. Де немедленно пришла в расстройство чувств. О, дорогая Джулия, о я была скверной, недостойной дочерью. Успокоила ласками набросала идеальный портрет дека стоящего на краю могилы да снова пришла в расстройство чувств о что мне делать что мне делать о увези меня куда-нибудь я очень испугалась обморок деи стакан воды из таверны поэтическая параллель пёстрая надпись на дверь пистрота человеческой жизни увы дм пятница День полный происшествий. Появляется в кухне человек с синим мешком. "Давайте ботинки леди, которые я оставила для починки". Кухарка отвечает: "Ничего не приказывали". Человек настаивает. Кухарка выходит, чтобы справиться. Оставляет человек одного с Дж. Когда она возвращается, человек всё ещё настаивает, но в конце концов уходит Дж и исчез. Да в чайне. сообщают полиция описывают человека но широкий ноги как бульстра бы да мосту поиски по всем направлениям Дж нет. д нет да горько рыдает неутешно снова упоминаю о юной газели случай подходящий но всё тщетно вечером появляется незнакомый мальчишка и выводит в гостиную широкий нос, но ноги совсем не как бы люстрада. Говорит, что за фунт скажет, где собака. Уклоняется от объяснений, несмотря ни на никакие уговоры. Да даёт фунт. Он ведёт к кухарку в какой-то домик, где джи 1 привязан к ножке стола. Радость, де, которая пляшет вокруг него, пока он ужинает, эта счастливая перемена ободряет меня. Я упоминаю наверху от ДК, снова де рыдает, жалобно восклицая: "О нет, нет, дурно думать о чём-нибудь другом, кроме бедного папы", обнимает же и засыпает в слезах. Не следует ли ДК положить свои широкие крылья времени? ДМ В те дни ми смился её дневник был единственным моим утешением. Видеть её, которая только что видела Дору, созерцать первую букву имени Доры в каждой строчке тех благожелательных страничек, предаваться ещё большей скорби благодаря ей, только в этом была моя отрада. Мне казалось, будто я жил в карточном домике, который рухнул на землю. И среди руин уцелели только мы, Мисс Милс и я. Казалось, будто какой-то злой волшебник заключил невинную владычицу моего сердца в магический круг, куда я и в самом деле могу проникнуть только на этих могучих стенах крыльях, способных умочать так далеко столько человеческих существ. Глава 39. Уикфилд и хип. Бабушка, мне кажется, была серьёзно обеспокоена столь длительно моим ныньем и притворилась, будто ей очень хочется, чтобы я поехал в Дувр поглядеть, всё ли в порядке в её коттедже, сданном в наём. А также заключил соглашение с арендатором на продление аренды. Дженет поступила на службу к миссис Стронг, и там я видел её ежедневно. Покидая Дубрана, колебалась не покончить ли ей разы навсегда с отречением от мужского пола, в духе какого его отречения она была воспитана, и не выйти ли замуж за лоцмана, но всё же не отважился на такой шаг. Не столько карцы из принципа, сколько потому, что лоцман не очень ей нравился. Хотя мне было нелегко покинуть Мисс Миллс. Я охотно согласился на предложение бабушки, так как это давало мне возможность провести несколько спокойных часов в Сагнес. Я поговорил с добрым доктором об отлучке дня на 3. Доктор считал, что этот отвоскменя необходим, по его мнению, мне следовало уехать отдохнуть подольше, но этому воспрепятствовало моё рвенье, и я решил ехать. Что касается доктора Скоманс, я мог не тревожиться о своей работе в конторе. Правдо сказать, мы не пользовались особой славой среди первоклассных проктеров и быстро катились вниз, рискуя очутиться в сомнительном положении. Фирма считалась посредственной при мистере Джоркинсе, ещё до вступления в неё мистера Спенлоу. И хотя дела поправились благодаря притоку новых сил и числамю мистера Спенлоу, но фирма всё же не была достаточно солидна, чтобы не пошатнуться от такого удара, как внезапная потеря главного руководителя. Всё расстроилось и пришло в упадок. Мистер Джоркинс, несмотря на свою репутацию, у нас был человек слабый, и неспособный, а репутация его за пределами фирмы была не такова, чтобы укрепить к нему доверие. Теперь я работал с ним и наблюдай, как он нюхает табак и не обращает ни малейшего внимания на дела. Я жалел о тысячи фунтов моей бабушки больше, чем когда бы это ни был. Но это было ещё не самое худшее. Вокруг докла да докторс-коммонс кишело немало поразитов и прихлебателей, которые, не будучи проктерами, подвязались на этом поприще и устраивали свои делишки через проктеров, готовых уступить своё имя за определённую долю добычи, захваченной неблаговидным путём. И таких прокторов было тоже немало. Поскольку наша фирма стала нуждаться в делах, мы завели сношения с этой достойной шайкой и приманивали этих паразитов, побуждая их доставлять нам работу. Лицензии на брак и утверждение завещаний людей небогатых вот те дела, за которыми мы охотились, так как они были для нас очень выгодны. Но в этой погоне мы имели много соперников. Перехватчики изыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы Интересы джентльменов, навязывающих свой товар, приходя в столкновение, разпаляли страсти и вели к настоящим боям. И однажды наш главный вызывала, раньше он служил поинному делу, а потом по аматлерской части, нанёс явное бесчестье доктор Скомонс, разгуливая в течение нескольких дней с подбитым глазом. Некоторые из этих разведчиков учтиво помогая выйти из кареты какой-нибудь старой леди в трауре, Не задумываясь, убивали любого протектора, которого она искала, рекомендовали своего хозяина как его законного преемника и представителя и втаскивали старую леди, иногда крайне поражённую, в контору своего хозяина. Таким образом, было доставлено ко мне немало пленных. Что же касается брачных лицензий, конкуренция была так велика, что какому-нибудь робкому джентльмену, нуждавшемуся в лицензии, ничего не оставалось делать, как отдаться в руки первого попавшегося ему зазывалы. А не то из-за него начиналась драка, и он становился добычей сильнейшей. В Росгор свалки один из наших клерков, именно такой прихлебатель, обычно должен был сидеть уже в шляпе и быть готовым ринуться из конторы, чтобы дать присягу в канцелярии заместителя епископа по поводу любой жертвы, которая попадала в наши руки. Система зазывания, мне кажется, существует и по сей день. Последний раз это был в докторс-коммонс, дюжий субъект в белом фартуке, выскочив из какой-то двери, шепнул мне на ухо: "Брачная лицензия, и только с большим трудом я помешал ему схватить меня на руки и отнести в контору Проктора". После такого отступления перейдём к Дувру. С коттеджем всё обстояло благополучно. Я имел возможность от всей души поздравить бабушку, сообщив, что арендатор у нас следовал её врожду и вёл непрерывную войну со слонами. Выполнив незамысловатые поручения и переночевав там одну ночь, я рано утром пошёл пешком в Кентберри. Снова пришла зима, слежа ей холодный, ветреный день, и раскинувшаяся передо мной равнина воскресили мои надежды. Придя в Кентербери, я стал бродить по старинным улицам с какой-то тихой радостью, которая успокаивала и умиротворяла моё сердце. Висели все те же вывески, все те же имена значились над лавками, и в лавках были все те же люди. Школьные годы, казалось мне, остались так далеко позади, что меня удивило, сколь мало изменился город.